В эфире милицейская хроника. Хера, из местного зоопарка сбежал 10-метровый Удав по кличке Степа. Силами общественности и милиции 4 метра Удава уже найдены. Да я смотрю, у вас тут милый городок. Да, уж гордимся, гордимся. А население тут быстро растет. Ну, честно говоря, вообще не растет. Как это? Ну, как только раздается ребенок... Один мужчина убегает из города. Да? У вас прямо лебединая сея. Ой, такая заизящная, да? Такая за тонкая и кривая! Да, да, да. Я вас слушаю. Помогите, я вам денег дам, только помогите сначала. Давайте, давайте сначала деньги. Это поможет людям. Ни людей, ни денег потом, ни благодарности. Лежит в гробу, делает вид, что не узнал. Легким движением руки пляж превращается в нудистский.